Человек, у которого не было другого имени, кроме клички Мул, не было другого титула, кроме как первый гражданин Союза, смотрел на видневшийся на горизонте город сквозь странное окно. Он видел все как на ладони, а с внешней стороны была глухая стена. В сгущающихся сумерках на небе загорались первые звезды, все они без исключения принадлежали ему. Он горько усмехнулся. Они принадлежали тому, кого мало кто видел собственными глазами. Он, Мул, был человеком, на которого нельзя было взглянуть без жалости и сострадания. Его исключительно скромный вес – 120 фунтов, до смешного не соответствовал росту – 5 футов и 8 дюймов. Из чедушного туловища, как скрюченные длинные стебли, росли руки и ноги. Длинное худое лицо почти терялось на фоне торчавшего на три дюйма крючковатого, похожего на клюв хищной птицы носа. Пожалуй, только глаза не соответствовали общему карикатурному облику того, кого называли мулом. В этих глазах, странно мягких для величайшего покорителя галактики, никогда не исчезала странная Грусть. В городе царило оживление, какое и должно царить в роскошной столице роскошного мира. Он мог основать столицу в Академии, на территории самого сильного из поверженных врагов, но это было далеко, на самом краю галактической спирали. Калган, расположенный ближе к центру, имевший стойкую славу аристократического курорта, более устраивал его со стратегической точки зрения но типичная для столицы бурная жизнь, подкрепленная невиданным доселе процветанием, его вовсе не радовала и как бы совсем не касалась. Его боялись, ему подчинялись, его, наверное, даже уважали на расстоянии, но кто бы взглянул на него без сожаления и усмешки? Только те, кто был обработан, Но что толку было в их искусственной верности? Ему недоставало искренности. Он мог бы наделить себя кучей титулов, разработать неимоверные изощренные ритуалы поклонения своей персоне, но это бы ничего не изменило. Лучше, или, по крайней мере, не хуже, было оставаться первым гражданином и скрываться от посторонних взглядов. Внутри у него шевельнулось нечто вроде протеста, сильное, грубое чувство. Никто в галактике не смел отрицать его существование. Пять лет он хранил молчание, похоронив себя здесь, в Колгане, и все из-за этого вечного, туманного, притаившегося в неведомых глубинах пространства призрака, этой постоянной угрозы, невидимой, неслышимой, неизвестной второй академии. Ему было 32, совсем немного, но чувствовал он себя стариком. Тело его, несмотря на колоссальную психическую энергетику мутанта, было слабым, болезненным. Каждая звезда, каждая звезда, которую он видел, и каждая из тех, что были не видны, все должно было принадлежать ему. Месть всем и всему. «Месть человечеству, частью которого он не был! Месть галактики, в которой для него не было места!» Над головой у него мигнул сигнальный огонь. По дворцу кто-то шел. Он спокойно следил за передвижениями этого человека, и одновременно, словно его мутантные психические способности, обострились в одиночестве сумерек. Он почувствовал, как волна чужого эмоционального удовлетворения – легко коснулось его собственного сознания. Он узнал идущего без особых усилий. Это был Притчер. Капитан Притчер из бывшей академии. Капитан Притчер, которого проигнорировала, недооценила насквозь обюрократившееся правительство времен упадка. Капитан Притчер, чью шпионскую деятельность он без труда разоблачил, кого он возвысил, вытащил из грязи. Капитан Притчер которого он сначала сделал полковником, а потом генералом, предоставив ему в полное распоряжение всю галактику. Теперешний генерал Притчер в прошлом несгибаемый мятежник был безоговорочно предан Мулу. Однако причиной его преданности была отнюдь не благодарность за данные ему привилегии, ни логика, ни чувство справедливости, только обработка Мул прекрасно отдавал себе отчет в том, что прочный слой верности и преданности ему, который определяет все эмоциональные проявления поведения Притчера, тот самый слой, тот колпак, которым он накрыл его пять лет назад, исключительно поверхностен. В глубине души Притчер продолжал оставаться прирожденным упрямцем, борцом с властью, идеалистом, хотя теперь даже сам этого и не осознавал. Дверь за спиной Мула открылась. Он обернулся. На месте окна появилась глухая стена. И пурпурные краски вечера сменились ярким, белым, безжалостным сиянием атомного освещения.